Глава 67 Подмога. Кайл. С трудом удержался, чтобы не свернуть Макфу шею. После заявления, что он собирается лапать мою девочку, делать ей массаж и вообще спать с нами в одной кровати, этот тип был на волоске от гибели. Но его устранение усложнило бы нам всю операцию по спасению Гринли. На Максимилиане браслет, значит, его смерть будет оперативно зафиксирована этим девайсом. Данные поступят в систему безопасности и королю Гернету. Особняк превратится в улей, дикий и встревоженный. Все входы и выходы будут перекрыты, начнется охота на убийцу наследного принца. Стиснув зубы, дал себе слово, что разберусь с паразитом чуть позже, а пока просто установил на него маячок для отслеживания. Когда Максимлян наконец-то свалил из комнаты, обнаружилась новая неприятность. Та присоска, что связывала Иру с вампиром, стала быстро истончаться и темнеть. Бездна. По маячку отследил, что Макс отправился в комнату прямо под нами. Именно там и держали Гринли. Видимо, гадёныш решил припомнить брату Фингал на корабле и приказал накачать Гринли опасными препаратами. Или захотел избить связанного пленника Вампиру было сейчас очень плохо, я это чувствовал. Так что надо было срочно спасать парня. Я успокоил Иру, что ее несостоявшийся жених жив, но не стал пугать тем, что он в плохом состоянии. Обрадовался, когда на браслет поступил сигнал от Адена. Он отправил мне синее солнце. Условный знак, что все готово, можно действовать. Брат переслал мне короткую, но мощную программу по перехвату управления охранными системами. Один я бы не справился, но с помощью Адана вывел защиту особняка из строя. Теперь в моем распоряжении было 30 минут, потом включат сирены. Угнать космический корабль с космодрома было реально, но трудно. У меня был другой план – освободить Гринли в комнате под нами, потом отправиться в гараж Макса, взять его Тенракар и стартовать на нем в космос. Машина, навороченная, прекрасно справится». а на орбите нас перехватят Адан под прикрытием крейсеров Адмирала. Но перед началом активной фазы операции мне нужно было кое-что раздобыть – проводники для взлома Тенракара. Тут прекрасно подходили синмориты. Этими драгоценными камнями щедро украшались дамские платья на Тараксе, как я успел заметить на балу. Поэтому направился в гардеробную и убедился, что моя догадка была верной. Многие из платьев, что были закуплены для Лиры, были щедро расшиты синморитами. «Отлично!» Помимо этого нужно было еще несколько проводков и деталей. Включил коварство. Выглянул в коридор и подозвал одного из снующих там роботов. «Сюда! Живо! Прими заказ на ужин!» Робот замешкался, крутя головой. «Завис, бедный, пытаясь выбрать нужный протокол поведения!» С одной стороны, хозяин приказал накрыть стол на ужин для троих. Наверняка в обеденном зале. И это должно быть не сейчас, а вечером. С другой стороны, он обязан обеспечивать комфорт жене хозяина, заботиться о ее здоровье. Я его подстегнул. «Твоя хозяйка умирает с голоду. Шевелись!» Робот аж подпрыгнул. «Угроза жизни – это весомый аргумент. Влетев в комнату, он сразу стал жертвой моего вероломства». Ира с округлившимися глазами наблюдала, как я повалил робота на пол и одним движением открутил ему голову. Вырвал с мясом. Точнее, с начинкой. Я с наслаждением представлял, что проделываю все это с Максимилианом. Так что у железяки не было шансов на спасение. В запасе оставалось 25 минут. Пока охранная система особняка всполошится по факту ликвидации ее сородичей с искусственным интеллектом, и наглого нарушения протоколов безопасности. Надо было действовать оперативно. Выдернул из головы робота пару нужных проводков, и его глаз подхватил Иру на руки и рванул в коридор. Там, ожидаемо, сновали бдящие за нашей комнатой роботы-слуги. Вдобавок к ним присоединились еще четверо бойцов, по двое на каждую сторону от двери. Значит, Макс решил подстраховаться. Наивный. «Протокол Дельта!» Держа Иру на руках, Гаркнул я бойцам первое, что взбрело в голову. Цель была достигнута. Парни ошарашенно вытянулись по струнке, пытаясь понять, что за дичь происходит и про какой протокол я им ревкнул. Не давая им опомниться, я швырнул на пол глаз робота с Грозным. «Нейтрализовать опасность!» Один из бойцов решил, что это бомба, и кинулся на этот шар, героически накрыв его своим телом. Остальные дернулись к нам, дабы прикрыть собой. Похвальная самоотверженность, я оценил. Не стал их убивать, просто вырубил ногами и крыльями. Потом быстро вывел из строя двух роботов слуг. Бестолковые железяки сполошились, уловив потерю связи с главным командным центром особняка. И не понимали, что им делать. Бросаться на уборку коридора от бессознательных тел или пытаться восстановить связь. Отсёк им головы. И по-прежнему прижимая и ру себе, помчался выручать вампира. Добежав до лестницы, расправил крылья и молниеносно перелетел вниз на один пролет. «Держись, парень. Подмога близко».